8. Софи погрузила кончик своей чайной ложки в уголок яблочного штруделя, наслаждаясь хрустящим звуком лёгкого хрупкого теста под напором нержавеющей стали. Пройдя весь малый квартал до самых ворот замка, она села на небольшой камень, наблюдая, как толпы туристов проходят мимо. Пока полностью не перестало чувствовать пальцы на руках и ногах. Неподалёку стоял киоск, торгующий картами города и горячими напитками. Продавец уже какое-то время улыбался ей, глядя из-под толстой шерстяной шапки. У него были голубые глаза и пушистая белая борода, а кожа выглядела потемневшей от возраста. Хотя жители Праги не были очень разговорчивыми, они всегда готовы были улыбнуться. За 10 лет она ни разу не столкнулась даже с намёком на грубость в этом городе. Ещё одна из многих причин, почему они с Робином так его любили. От замка она довольно быстро дошла под городу до кафе Цукер. Того самого места, куда Робин привёл её на их первый волшебный завтрак много лет назад. К её величайшему изумлению, оказалось, что ничего не изменилось с тех пор. Интерьер был простым, но уютным. Много тёмного дерева, уютные алковы и обширная фреска весёлого застолья на потолке. Каждый стол был покрыт простой жёлтой скатертью, а в центре зала стояло традиционное пражское угощение с огромными мягкими кренделями, свисающими со специально изготовленных деревянных стоек. Софи не была их поклонницей, а Рубин обожал их. Последний раз, когда они здесь были, Он откусывал небольшие кусочки и обмакивал в свою кружку пива. Она улыбнулась воспоминанию. Она почти доела штрудель, витая мыслями в прошлом, и на тарелке остались несколько запечённых яблок и пятно от крема. Нигде в мире больше не было таких вкусных штруделей, как эти, и каждый раз этот вкус возвращал её на тот завтрак, Когда её чувства совпали с чувствами Робина, и она поняла, что встретила любовь всей жизни. Как ты нашёл это место? спросила она его тогда, отпивая кофе и глядя на него поверх чашки. Робин был одет в тёмно-синюю толстовку, которая делала его глаза сияющими. А его светлые волосы, длинной до подбородка, были примяты после шапки. Кафе "Сахар" находилось на середине узенькой брусчатой улочки, в глубине Пражского Малого города. И снаружи выглядело просто как ничем не примечательная деревянная дверь. Когда он открыл её, появилась лестница, ведущая прямо вниз, а запах томящейся говядины Яблок и кофе накрыл их прямо с головой. Это было неожиданно. — Да знаешь, просто проходил мимо. Робин смотрел на неё очень пристально. — Я уверена, ты приводишь сюда всех странных девушек, которых встречаешь на заснежённых мостах, — пошутила она. — Ну... — он улыбнулся и откусил большой кусок от кренделя. При немного странное. Придётся согласиться. Эй. Я не в плохом смысле. Я просто имею в виду, что любая девушка, которая соглашается провести со мной своё свободное время, должна быть немного сумасшедшей. Ну, правда. Ты могла бы выбрать любого парня в Праге, а ты сидишь здесь со мной. Я выбрала бы тебя из всех людей, которых когда-либо встречу, не только в Праге, в любом городе мира, подумала она, но промолчала. Как бы я хотел угадать, о чём ты думаешь, сказал он, протянув руку, как будто желая погладить её по щеке, но передумал в последний момент. Софи не могла отделаться от мысли о том, как он поцеловал её пальцы прошлым вечером. Как же ей хотелось, чтобы он сделал это ещё раз, только на этот раз не останавливался на руках. "Я думаю, что это самый лучший завтрак, который у меня когда-либо был", сказала она, подцепив немного крема и протягивая ему ложку. «М-м-м-м!» – улыбнулся он, специально уронив большой кусок крема на подбородок. «Что?» – спросил он, когда она начала смеяться. «У меня что-то на лице!» Он облизнулся, но оставил крем на месте и посмотрел на неё в панике. «Спаси меня!» – воскликнул он. «Спаси меня от этого крема!» не успев как следует подумать о том, что она собирается сделать и какой будет его реакция. Софи наклонилась через стол и глубоко поцеловала его, слизывая крем во время поцелуя. На секунду оторпев, Робин последовал её примеру, неловко гладя её по спине, только когда рядом сидящий посетитель громко покашлял. И многозначительно прогремел стулом по деревянному полу, они сделали передышку. Вернулись на свои места, глядя друг на друга в ужасе. Робин пришёл в себя первым. Нет больше крема. Они рассмеялись, и это было идеально. Под впечатлением воспоминания Софи достала свой телефон. И сделала снимок пустой тарелки, стараясь, чтобы висящие крендели попали в кадр. Она надеялась, что Рубин не обидится, что она вернулась в это место без него. Он мог быть довольно вспыльчивым иногда, всегда сердце опережало голову, но Софи могла по пальцам руки пересчитать все их ссоры. Размышляя об этом, Она почувствовала, как печальные мысли подкрадываются издалека, и покачала головой, чтобы они не проникли в самую душу. Из глубины тёплого кафе было невозможно понять, как стемнело на улице. Она знала, что в это время года солнце начнёт заходить не позже 4 часов, но несколько не переживала, как доберётся до отеля. Она всегда говорила друзьям и родственникам, что в Праге просто невозможно заблудиться. Здесь так много достопримечательностей, по которым можно ориентироваться, и везде можно добраться пешком. Даже до края можно дойти за 40 минут из центра города. Вряд ли в Праге был хоть один уголок, который они бы с Робином не исследовали. И в результате Они нашли настоящие сокровища: оживлённые открытые пивные ресторанчики, скрытые в листве дальних парков, коктейльные бары в подвалах на неприметных улочках, рестораны, в которых можно заказать обед из трёх блюд меньше, чем за 10 центов каждое, включая огромное количество пива, которым можно было всё это запить. Софина наслаждалась тем, что у них с Робином была собственная Прага, та, которую большинство людей никогда не увидят. Это делало город ещё более особенным для них. Что-нибудь ещё? У столика возникла официантка, чтобы убрать её пустую тарелку, и Софи улыбнулась, глядя на неё. Нет, спасибо. Дякую. Нужно выучить побольше чешских слов, подумала Софи. Она почти купила один из тех онлайн-курсов на день рождения Рубина несколько лет назад, но передумала и в последний момент купила ему часы. На обратной стороне она выгравировала дату, когда они встретились. В ответ, спустя несколько недель, Он подарил ей красивый золотой кулон со своей фотографией внутри. На ней он показывал большие пальцы вверх. С обратной стороны выгравировал их переплетающиеся инициалы. С того дня Софи ни разу не снимала его. Она и сейчас чувствовала, как он лежит на груди, всё ещё прохладный от долгого сидения на камне около крепости. и это успокаивало ее. Даже если Робин не мог быть здесь с ней сейчас, он был у ее сердца. И если бы только можно было накладывать, чтобы исчезли ближайшие несколько дней, и он, наконец, приехал к ней. Поднимаясь по ступеням, она застегивала пальто и натягивала старую потрепанную шапку Робина. И в этот момент Услышала, как в кармане завибрировал телефон. Несмотря на морозный воздух, она стянула перчатки, чтобы коснуться экрана и прочитать сообщение. Фонарь над дверью создал тень на обледенелых булыжниках. Несколько секунд она не шевелилась, а затем медленно и тихо, так же как снег, который только начал сыпаться, пошла по улице.